Известно, что до указаний, сделанных во второй половине XVII века греческими и западнорусскими духовными лицами, правила, установленные Стоглавом, имели для всех авторитет непререкаемый. Но вдруг собор 1666 года постановляет, писано нерассудно, простотою и невежеством в книге Стоглаве, и клятва без рассуждения и неправедно положена.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 не согласясь с греческими и с древними хартейными славянскими книгами, со вселенскими святыми патриархами не посоветовались и не спросили их. Действие было сильное, ошеломляющее. Невеже постановили, и целое общество опять по невежеству последовало безрассудным постановлениям. Тут, с одной стороны, сильный упор вследствие оскорбления разных чувств,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 отлучали от церкви, отлучали и тех, которые имели общение с бородобрийцами».